Глава тридцать первая. Лилия. Разум застилают гнев и неправильная ревность. Сердце простреливает ноющей болью, будто в меня вонзился тупой нож и орудует внутри. Иду следом за Виктором, устремив взгляд мимо него, как если бы его не существовало, но... От этой мысли становится ещё хуже, и горечь растекается по венам. В приёмной бросаю беглый взгляд на стойку и, не заметив за ней секретарши, заставляю себя успокоиться. Мои чувства — это только мои проблемы. Виктор сразу предупредил меня, чтобы не влюблялась. Он не виноват в том, что я не смогла играть по его правилам. Не знает, как я к нему отношусь на самом деле. Для меня самой в диковинку испытывать что-то к мужчине, которого я едва знаю, поэтому и не понимаю, как себя вести. Аккуратно высвобождаю руку из его горячей ладони, попутно царапнув ногтем по кольцу. Для Воскресенского это просто символ нашей сделки, как печать под контрактом. И плевать, что на моём безымянном пальце останется невидимое клеймо, проникая ожогами в душу. Такое со мной впервые и навсегда. «Остынь, Лиля!» Приказываю себе, но сердце не слушается. Тарахтит в груди, как старый мотор. Тем не менее, я нахожу в себе силы переступить порог зала заседаний, где за круглым столом переговоров собрались родственники Виктора и руководители основных отделов. Добрый день. Уверенно здороваюсь, и мне чудом удается скрыть дрожь в голосе. Несколько пар внимательных глаз сразу же устремляются на меня, расстреливая неозвученными вопросами, делаю ещё один тяжёлый шаг в зал, как смертник на эшафот, пока толпа выбирает для меня способ казни. Невольно покачиваюсь назад, но чувствую знакомую хватку Наталии, тепло большого твёрдого тела, а затем слышу хрипловатый голос, который пробирает до мурашек. Рад наконец-то представить вам мою жену, гордо произносит Виктор, и, насколько я могу судить по тону, улыбается при этом. Лилия Воскресенская добавляет, крепче сжимая меня в объятиях. «Странно, но в этот момент даже я сама верю, что у нас настоящий брак. Что уж говорить об остальных. Лица присутствующих, всех без исключения, превращаются в гипсовые маски, становятся такими же бледными и бесстрастными». Однако взгляды продолжают с интересом буравить меня. Ощущаю себя голой перед ними. Из общей выставки живых скульптур выделяется темноглазая шатенка, откалывается от окаменевшей композиции и, важно, поднимается с места. Походкой от бедра приближается ко мне, останавливается в полуметре и высокомерно выгибает бровь. И правда, наконец-то, улыбается одним уголком губ. Ада! Протягивает руку, пожимая мне кончики пальцев, небрежно мажет щекой по моей. «Виктор почти ничего о вас не рассказывал. Вы так неожиданно появились, и сразу в жёны». Хмыкает скептически. «Неудивительно, до тебя ведь никогда не касалась моя личная жизнь», осекает её Воскресенский. «Зато мою ты всегда контролировал. Да и немного отыграться, строгий старший брат», — парирует она. «Не на моей супруге», — цокает предупреждающе. Ада складывает руки под грудью, скрытые под облегающим деловым терракотовым платьем, таким шикарным и блистающим, будто только из магазина. Может, и Бирочка ещё на месте. Так и подмывает заглянуть девушке за спину. Боюсь, кроме этикетки, увижу в спине ключик, как у заводной куклы. Слишком она красивая и идеальная, словно ручная работа лучшего мастера. «Вик, я же по-родственному», — жеманно ведёт плечом, — «Вокруг тебя всегда велось много женщин, но я не думала, что ты свяжешь себя с кем-то узами брака. Проходится по мне рентгеном, облучает до костей. И уж точно не ожидала увидеть рядом со своим братцем такую милую, наивную молодую избранницу. Её слова ничуть не похожи на комплимент, поэтому я никак не реагирую. Чую, что не нравлюсь ей, и она подтверждает мои подозрения. Мне казалось, у тебя другой вкус, Вик». Воскресенский напрягается, как лев, оберегающий львицу, и вновь дарит мне иллюзию реальности всего происходящего между нами. Он готов вступиться за меня перед родной сестрой, но я опережаю его. Встречаются с одними, а женятся совсем на других. Защищаюсь как раз в тот момент, когда в помещении появляется Арина. Ведёт себя тише и скромнее, чем в кабинете, расставляет стаканы, воду и кофе. Оторвав взгляд от любовницы мужа, я концентрирую внимание на его сестре, которая не менее опасна. «Мне тоже приятно познакомиться с вами, Ада. Вы именно такая, какой я себе представляла», — бросаю с намёком. Виктор кашляет в кулак, подавляя смешок, потому что прекрасно помнит, как лично предостерегал меня перед этой встречей. Каждый раз будто заранее извинялся за свою родню. Ни слова хорошего не сказал ни о сестре, ни о зяте. Не мудрено догадаться, какое мнение у меня о них сложилось, и вот оно постепенно подтверждается. «Вик, давай начнём совещание», — капитулирует Ада, почувствовав энергетику брата и наше с ним единение. «Я процедуры в салоне перенесла на послеобеденное время. Мне и так пошли навстречу». «Как постоянному клиенту? И ты ещё спрашивала у меня, почему я не пригласил тебя на роспись в ЗАГС?» С сарказмом хмыкает Виктор, увлекая меня за собой. В его руках я как пластилиновая фигурка, гибкая, податливая и расплавленная. Не смог бы вклиниться в твой плотный график. Отодвигает стул для меня, а сам устраивается во главе стола. Опять ёрничаешь, швик. Обиженно тянет Ада и садится рядом с мужчиной, устало склонившимся над столом. Это Тимур Асманов, мой муж и руководитель западного филиала высокомерно представляет его и чуть заметно толкает в бок. Угу. Мучит приглушённо и помассировав лобную долю, тяжело поднимает голову, словно она свинцовая. Рад коротко отрезает, будто каждое слово приносит ему боль. Доброе утро всем. Чеканит воскресенский грозным тоном, пока я украдкой поглядываю на его немногословного зятя. Для начала я хочу заслушать руководителей отделов. Муж зыркает на сотрудников компании, которые до сих пор притворялись статуями и пытались слиться с интерьером, а теперь вытягивают шеи и подобострастно смотрят на босса. Сегодня ваши отчеты будут построены следующим образом. Сначала каждый из вас должен коротко ознакомить Лилию Владимировну с работой своего отдела в целом, а потом плавно перейти к актуальной информации. Ясно? «Да, Виктор Юрьевич, синхронно кивают подчинённые. Не фирма, а фабрика роботов». Нахмурившись, поворачиваюсь к мужу. Он теплеет, встретив мой взгляд. «После докладов я распущу всех по рабочим местам, а мы останемся в узком семейном кругу, если ты не против», — мягче говорит со мной. «Конечно. Поспешно соглашаюсь, чтобы не ставить под сомнение его авторитет». Начальники отделов принимаются рапортовать о выполненных задачах, при этом каждый хвалит своё болото, расписывая в таких ярких красках, будто именно на нём держится вся строительная компания. На стол перед Виктором один за другим ложатся отчёты, а он передаёт их мне. Вскоре я оказываюсь погребённой под бумагами. Данные путаются в голове, цифры и показатели не задерживаются в сознании ни на секунду. Воскресенский задаёт подчинённым вопросы, ругает за что-то, кому-то выносит выговор, а меня закручивает в непрерывном потоке информации. Теряю счёт времени и просто отключаюсь, сохраняя официальный, внимательный вид. Киваю важно, а сама боковым зрением наблюдаю за сестрой Виктора и её мужем, который опять уронил голову на сложенные в замок руки. Что происходит в этой семье? Виктор, всё так серьёзно? Заговорщически шепчет Ада, пока руководители отделов, отчитавшись, постепенно расходятся. Можно подумать, Лилия тоже будет заниматься бизнесом. Подается вперед, наваливаясь грудью на стол. «Ты все правильно понимаешь», — кивает Воскресенский, после чего Османов впервые за все совещание вскидывает подбородок. Пристально изучает меня, будто призрака увидел, его лицо искажает болезненно хмурая гримаса. Внимание вынужденного родственника невыносимо давит на меня. Машинально хватаю ручку левой рукой, хотя сама я правша, и впечатываю в листок для записей до поскрипывания пера. Когда я нервничаю, обычно рисую геометрические фигуры в блокноте, чтобы переключиться, однако сейчас мне удается лишь провести прямую линию, едва не разорвав бумагу. Мой судорожно стиснутый кулак накрывает лапы Виктора, заставляя выронить ручку и расслабить пальцы. «Лиля, кто ты по образованию?» Негромко выжимает из себя Тимур. Покосившись на сурового шурина, переводит взгляд на место сплетения наших рук и спешно добавляет. «Не против, что мы сразу на «ты»? Всё-таки теперь одна семья?» Закашливается под конец фразы. Тянется к чашке, делает глоток чая и морщится. Наливает себе воды. «Не против», — отвечаю на удивление бодро, видимо, подпитываясь поддержкой мужа. Я учитель английского и психолог. «Совсем не наш профиль», — встревает Тада. «Она хоть немного разбирается в строительстве? Как будет управлять? А чем, Виктор? Выделишь ей филиал или сразу вручишь всю компанию в качестве свадебного подарка?» Говорит обо мне в третьем лице, с каждым словом повышая голос. Не может скрывать недовольство, но так и рвётся из тёмных уголков её души. «Тебе ведь отсутствие профильного образования не помешало стать собственницей части бизнеса после смерти отца?» — осекает её Воскресенский. «Или в театральном начали преподавать проектирование зданий? Чувствую, как он злится, и теперь я обхватываю его большую ладонь, поглаживаю пальцами костяшки и выступившие вены. У меня для этого есть Тимурчик». Ада повисает на плече супруга, неаккуратно и резко, судя по тому, как он кривится, но при этом молчит и храбрится, будто что-то от неё скрывает. А у Лили есть и я. Свободно и убедительно выдаёт Виктор, вызвав улыбку на моём лице, которую я не успеваю стереть. Смотрю на него, как блаженная. Получаю добрую дозу его тёплой, окутывающей энергетики и, забывшись, ещё шире растягиваю губы. «Более того, нам пригодится знание языка при общении с иностранными партнёрами. Кстати, Тимур, как продвигается твой проект?» Вдруг переводит тему. «Таким способом оберегает меня от дальнейших нападок». Очнувшись, отворачиваюсь от мужа, вперив пустой взгляд в стопку папок передо мной. Пытаюсь незаметно и бесшумно перевести дыхание. Ладонь по-прежнему в тисках Виктора, и я не в силах её убрать. «Не хочу». Словно могу потерять его, отпустив хоть на миг. «Я должен был встретиться с новыми подрядчиками», — оправдывается Османов. «Вместе поедем. Я очень хочу с ними лично пообщаться, чтобы не оказались очередными мошенниками с мутными схемами. Твоё чутьё ни к чёрту», — строго отчитывает родственника Виктор. «Покажи Лиле проект». Тимур послушно протягивает мне папку. «Принимаю её, пролистываю, пытаюсь вникнуть в суть». Задерживаюсь на правках, внесённых от руки на полях. Есть комментарии. С сарказмом уточняет. Кровь стучит в висках, мысли улетают к маме. Сознание транслирует картинки шестилетней давности. Нельзя допустить, чтобы кто-то пострадал так же, как она. И если я могу повлиять, то просто обязана это сделать. Да, поднимаю взгляд с бумаг на родственника. Вы решили сэкономить на технике безопасности? Это не принципиально. Здоровье сотрудников тоже не принципиально. Мои руки подрагивают, а пальцы едва не выпускают бумаги. А их жизни? Пришлось сократить расходы, принимается объяснять Османов, однако уже Виктору, который перехватывает у меня папку. Мы не укладываемся в смету, всё дрожает с каждым днём. Обычная практика. Ещё тесть, когда был жив, этому учил, чтобы добавить в одном месте необходимо урезать в другом. «Не такой ценой!» — перебивает его Воскресенский и, рассмотрев пометки, укоризненно качает головой. «О, это надолго!» — сокрушается Ада и встаёт. «Вик, можно я поеду?» «Да». Спохватившись, он тоже поднимается. «Тимур, пожалуй, отпустим жёну, серьёзно обсудим это». Небрежно бросает ему папку, и та приземляется на стол с характерным хлопком. Ага, конечно». Приглушённо бубнит зять. Османов провожает жену к выходу, целует в щёку на прощанье, а сам плетётся на место и грузно падает в кресло, потирая виски и лоб. «Может, ему нужен выходной?» — рискую спросить, когда мы с Виктором отходим к двери. «Волшебный пинок ему нужен. Воскресенский даже не оборачивается на родственника, не видит, как он растекается по креслу, словно желе. Он выглядит нездоровым, Настаиваю на своём. Неужели бизнес важнее человека?» Смело смотрю в глаза мужу, с укором и разочарованием. «Не пытайся мной манипулировать», — ухмыляется он. «Я пока даже не начинала». Обычная фраза похожа на угрозу. Страшно представить, что будет, когда начнёшь. Обнимает меня и наклоняется к лицу. «Ты хорошо продержалась сегодня, умница». Шепчет почти с нежностью, если вообще способен на подобное. «Теперь спускайся к Игорю, езжай за мальчишками и домой». Ты заслужила отдых». Виктор отстраняется от меня, будто внезапно приходит в себя и натягивает металлическую оболочку. Готовится к разбору полётов. Вздохнув, ловлю его за предплечье. Ощутив косой взгляд Тимура, становлюсь на носочки, чтобы дотянуться до мужа истукана и осторожно чмокаю его в грубую щёку. Словно я делаю это исключительно ради спектакля перед родственником, а не в порыве эмоций. Не выдержав, сбивчиво выдыхаю — Извини за те слова в кабинете. Я так не думаю. Сипло говорю ему на ухо. Без тебя я вообще не справлюсь. Сминая рукав мужского пиджака. Никак. Справишься. Доносится так же тихо. Сегодня я в этом убедился. Лёгкий, целомудренный поцелуй в лоб, и Виктор меня отпускает. Возвращается к столу. Надевает маску жёсткого босса, а я сбегаю из компании. Невозмутимое и холодное внешне, но с миллиардом разрозненных противоречивых чувств внутри, о которых никому не следует знать.